Глава седьмая. Условия дуэли были озвучены. Я со злорадством наблюдал, как целых три дня представители обоих факультетов бегают, выпучив глаза, пытаясь найти искомые дуэльные пистолеты. Количество отправленных домой писем зашкаливало, но... Но заключалось в том, что посылки из внешнего мира были запрещены, а меня не волновало, где вызывающая сторона будет на территории школы искать то, что позволит дуэли состояться. В дуэльном кодексе четко было прописано, что именно вызывающая сторона обеспечивала все невменяемые условия вызываемой стороны для проведения дуэли. И то, что об этом все благополучно забыли, меня заботило в последнюю очередь. Даже мои секунданты решили помочь горе-дуэлянтам и готовы были оплатить покупку комплекта пистолетов, если бы кто-то его продал. К слову, удовольствие это было сильно не из дешевых. У меня в связи с этим нездоровым энтузиазмом промелькнула мысль, что абсолютно все студенты школы очень сильно хотят от меня избавиться, настолько, что готовы приложить к этому максимум усилий и много личных средств. Но помощь моих так называемых друзей никак не помогла этой дуэли состояться. Нет оружия — нет дуэли. И меня это не могло не радовать. Еще раз озвучь правила. Роман, непривычно нахмурившийся, примостился рядом со мной на диване, Откуда я, сидя рядом с Гвейном, наблюдал за устроенной мной же самим суетой. Отмеряется расстояние в 10 метров, ставятся барьеры. От каждого края соперники расходятся на расстояние 7 метров, останавливаются, а потом по сигналу секундантов разворачиваются друг к другу лицом и начинают сходиться, направляясь к барьеру. Ты забыл добавить, что участникам на момент дуэли не должно быть меньше 14 лет, что выстрелить каждый может только по одному разу. Я подскочил и уставился на стоявшего возле входа крестного. Слава поджал губы и скрестил руки на груди, прожигая меня недовольным взглядом. Он настолько тихо материализовался в гостиной, что на него все обратили внимание только тогда, когда он открыл рот. «Да, и это тоже». Мой тихий голос в полной тишине прозвучал, как удар колокола. «Поведай мне, умов, откуда такие познания в дуэльном кодексе темных магов времен Лазаревых?» Вкратчего поинтересовался Троицкий. Глаза Гаранина расширились, и он так на меня посмотрел, что мне даже неудобно стало. «Это более древний кодекс», — медленно ответил я. «Гораздо более древний, чем Лазаревы. Даже более древний, чем Первая магическая война. Да даже древнее Первой разрушительной войны. И это исторический факт, между прочим. На таких дуэлях погибали перспективные и талантливейшие люди». «Я читал об этом кодексе, поэтому сделали сноску в виде выбора оружия, но я не знал, что именно этот кодекс приняли тёмные». «Тогда тебе не о чем беспокоиться. К перспективным и талантливейшим личностям тебя никто в здравом уме из присутствующих в этой гостиной отнести не сможет. И да, считай, что я тебе поверил». Крёстный ещё больше стиснул зубы. «К несчастью, я не могу вас остановить, глупые мальчишки». Дуэли между магами не запрещены. К сожалению, вам обоим уже исполнилось 14 лет. Скажу только, что Александр очень недоволен». «И в чем выражается недовольство Александра Наумова?» — тихо спросил Роман. Слава удивленно на него посмотрел, но тем не менее ответил. «К сожалению, здесь слишком много девушек, чтобы я мог процитировать Наумова, не оскорбляя их слух». «Так вы нам не запрещаете драться?» Я с надеждой посмотрел на крёстного. «Ну, запрети, ну, пожалуйста, но что тебе стоит?» «Я уже сказал, к моему глубочайшему сожалению, я не могу этого сделать», — процедил крестный. «Более того, я разрешу получить одну посылку, где будут находиться искомые предметы. Вот только...» — Алекс позволил себе скупо улыбнуться. «Мне будет безумно интересно посмотреть на это чудо, которое даже на аукционах уже лет сто не появлялось». Мы с Александром Юрьевичем лично узнавали по своим каналам». «О, спасибо, прекраснейшее», — прошептал я так тихо, что меня расслышал только развалившийся рядом со мной Гвейн. Убратень покосился на меня, и мне показалось, что в его взгляде промелькнуло осуждение. «Дожились. Уже волк меня осуждает». Я резко встал и направился в спальню, не глядя больше ни на кого. «Да, я боюсь этой дуэли, и что?» И да, мне абсолютно наплевать на то, что это как-то отразится на такой эфемерной вещи, как честь. Тёмных никогда не беспокоило, что о них думали другие. Почему я в этом должен хоть как-то отличаться от своих предков? С другой стороны, перед глазами стояло неминуемое падение Сашиных акций, и только поэтому я все еще не прекратил этот цирк. Будем считать, что мне жалко гипотетической потери прибыли, и это чувство прекрасно известно всем тёмным». Оно ими лелеялось и вполне могло стать причиной дуэли. Весь следующий день был посвящен поискам. В эту ненормальную гонку вооружений с азартом включились даже преподаватели. Занятия были отменены. В общем, в столичной школе магии уже давно так никто не веселился. Не суетились только мы с Гвейном. Я не выходил из спальни, а Гвейн, провалившись со мной до обеда в постели, ближе к вечеру решительно поднялся и куда-то направился — Запрете выходить из гостиной без моего сопровождения все уже давно забыли, и оборотень частенько куда-то сваливал. Я не знаю куда. Может, на луну повыть. Может, просто дела свои интимные где-то на болоте справлять. Мне это было не особенно интересно, учитывая тот факт, что гвен себя прекрасно контролировал. Не погрыз же он папашу Романа. Так придавил слегка. Я сам не заметил, как задремал. Проснулся от жуткого грохота и громких криков, доносившихся из гостиной. Это как надо орать, чтобы в моей комнате слышно было. Я долго ворочался, но поняв, что уснуть больше не смогу, сполз с постели и вышел из спальни. На лестнице столкнулся с возбужденным гаранином, спешащим, похоже, ко мне. «Боже, Наумов, уговори своего волка пойти ко мне жить!» простонал он, опираясь рукой на стену. «Это собака!» — механически поправил я Рому. «Что стряслось?» «Это невероятно умная псина, просто фантастика какая-то!» Гаранин закатывал глаза и не говорил ничего существенного. Я плюнул на попытки чего-либо от него добиться и спустился вниз. Когда я вошел в гостиную, то почувствовал, как у меня отвисла челюсть, а потом появилось страстное желание осуществить мечту Григория и пристрелить эту блохастую тварь. Гвен сидел рядом с открытым НССРом и порыкивал на каждого, кто приближался, по его мнению, слишком близко. Внутри НССР был оббит красным бархатом, Даже углубления были затянуты в этот материал. В углублениях лежали стволами друг к другу два великолепных пистолета. Кроме них, в НССРе присутствовали шомпол, небольшой рожок, я даже знаю, что в нем находится порох, маленький серебряный стаканчик, щипцы и какие-то круглые штуковины, каждая из которых располагалась в своем углублении и была обернута маленькой холщовой тряпочкой. «Боже, где?» «Но где он нашел эту красоту, и самое главное, как он понял, что мы все ищем?» В гостиную вошел все еще закатывающий глаза Роман. «Эта скотина поумнее многих будет», — процедил я. «А про то, что вы все ищете эти проклятые пистолеты, даже Бабуин бы уже понял». «А чего ты орешь? недоуменно спросил Демидов, отрывая затуманенный взгляд от пистолетов. «От радости!» «Вообще-то мне захотелось всплакнуть, но не буду. Они все и так меня презирают». А некоторые по Сашу жалеют, все гадают, и как же его бедного так угораздило-то? И все же мне сильно захотелось разобраться в этом чуде из чудес под названием «Оборотень в неполной трансформации». Если раньше я считал, что все его действия были случайны, то теперь ясно понял, эта падла прекрасно знает, что делает, и помнит из своей прежней жизни до нелепого воскрешения довольно много. «Я же не совсем идиот, и прекрасно понимаю, что он эти проклятые пистолеты не по запаху нашел. Сегодня же иду к Лазареву и тащу с собой эту тварь на рандеву к моему прадедушке. Что он там говорил? В своей второй ипостасе оборотень себя практически не контролирует и теряет все воспоминания об обычной жизни? Ну давай, теперь докажи это». «Это все не отменяет вопроса, откуда он притащил это богатство?» — тихо повторил вопрос Гаранин. «Откуда, откуда, от...» Внезапно мне захотелось сделать пакости, я уже не сдерживаясь, пояснил. Этот замок был когда-то в отчиной Лазаревых. Я со злорадством посмотрел на вытянувшиеся лица однофакультетчиков. Вы что, не знали, что это охотничий домик императора Григория Лазарева? Такими дуэлями в свое время баловались темные. Все же слышали, что вчера Троицкий говорил, так что здесь вполне какая-нибудь заначка темных может иметься, откуда Гвейн и приволок это чудо. Ну и пару неприметных ловушек я не стал бы исключать. «Охренеть!» — произнес Роман и сел на стул. Точнее, он попытался сесть, но промазал и рухнул на пол. Я с нескрываемым удовольствием смотрел на представителей первого факультета. Что страшно стало? Я бы тоже на вашем месте напрягся, особенно зная злопамятную натуру тёмных. И да, здесь полно ловушек. Даже странно, что ни в одну из них никто до сих пор не попался». Пока толпа студентов переваривала новость о том, что все они уже столько лет фактически жили в одной из резиденций Лазаревых, я в полной тишине приблизился к уже ненавидимым мной предметам. Долго разглядывал, даже вытащил один из пистолетов, повертел его в руке и попытался заглянуть в дуло, за что получил удар по голове тяжелой мохнатой лапой. Намек я понял и отставил пистолет в сторону. «Все это, конечно, хорошо, но никто не знает, как эта дура заряжается». — спросил я, поворачиваясь к своим секундантам. Горанин решительно встал с пола, подошел ко мне и вальяжно протянул. «Дай сюда. Такие вещи, детишка, мне игрушка. Позволь взрослому дяде разобраться». Я фыркнул. «Ну-ну». Взрослый нашелся." «Я не слишком разбираюсь в оружии, но прекрасно вижу, что в этот пистолет нельзя просто вставить обойму и передернуть затвор. Хотя, знаю, что некоторые качества Гараниным привили в лаборатории моих предков, Не могу исключать, что Роману действительно что-то известно. Может быть, он знает все обо всех известных способах умерщвления, парочки неизвестных и действительно имеет представление о том, как обращаться с этими пушками, из которых еще динозавры стреляли на чисто генетическом уровне. Тем временем Гаранин вертел в руках пистолет. Он взвел курок и, направив пистолет в камин, нажал на спусковой крючок. Раздался щелчок. Роман еще раз оглядел пистолет вытащил из НССР круглую штуковину, сбросил тряпочку на стол и принялся ее осматривать со всех сторон. «Очевидно, это пуля. Но как, черт вас всех раздери, она попадает в ствол?» озадаченно спросил он, почесав висок. «Я даже заулыбался. О как, я оказался неправ. Роман не знает, как заряжается этот пистолет, и даже генетическая память ему не подсказывает, что нужно делать с настолько древним оружием. «Ты сам ответил на свой вопрос. Прямо в ствол ее засуне дело сделано. Пуля же в стволе будет?» Посоветовал я злорадно, устраиваясь поудобнее на стуле и жалею что у меня нет здесь попкорна. «Да где здесь патронник?» Роман еще раз взвел пистолет и принялся изучать небольшое углубление, которое ему открыл замок. «Так, сюда, похоже, порох засыпался. И где здесь порох?» — бормотал Гаранин. «Ром, а что это?» Гаранину подскочил лео тряся рожком. Вдвоем они осторожно открыли крышечку снизу рожка, и на стол посыпался черный порошок. Ну вот вы и нашли порох, радостно поздравил я своих секундантов. Порох есть, пуля в стволе, что еще надо? Дай сюда. Роман заткнул дырку в рожке, из которой сыпался порох, и пальцем поднес к взведенному пистолету. Когда он убрал палец, порох щедро насыпался и в углубление, и рядом с ним. На меня Гаранин демонстративно не обращал внимания. Передав рожок Лео, Рома воспользовался моим советом и засунул пулю в ствол. Судя по звуку, пуля застряла где-то посредине ствола. Гаранин направил пистолет на ковер и спустил курок. Полыхнуло так, что Ромка отшвырнул пистолет, а Демидов принялся тушить начинающийся пожар. Я же сложился пополам от хохота. Гвейн закрыл глаза обеими лапами и трясся, как в припадке, изредка подвывая. Когда огонь потушили, все с нескрываемым отвращением посмотрели на пистолет, лежащий на ковре, из ствола которого в этот момент выкатилась пуля. Это было для меня уже слишком. Я вскочил на ноги, подошел к Роману и похлопал его по плечу. «Я в тебя верю, ты же взрослый дядя, у тебя должно получиться. А я спать, у меня завтра дуэль в семь утра, надо выспаться». И ушел, оставив секундантов разбираться с пистолетом в спальне я подошел к окну и посмотрел на сумеречное болото сегодня первый день полнолуния и значит гвен опять куда то уйдет он всегда уходит в полнолуние но это понятно оборотень очень чувствителен к подобным вещам даже если он навсегда застрял в одной ипостаси а с григорием надо все таки проконсультироваться насчет странного поведения этой скотины прежде чем лечь я приготовил одежду белоснежную рубашку темные брюки и теплую куртку На улице все таки зима. Запоздало, подумал, а что мы вообще в 7 утра разглядим? Но потом махнул рукой. Это проблема секундантов — обеспечить нам достаточную освещенность. По традиции, мы должны будем скинуть верхнюю одежду. Если у Ромки не получится зарядить пистолеты, то мы обязательно простудимся и умрем от пневмонии. Кто окочурится раньше, тот и проиграл. Я принялся ворочаться в постели. Сон не шел. Я чувствовал, как потеют руки — Громко и часто стучит сердце. Как так получилось? Почему этот придурок не нашел ничего лучше, чем вызвать меня на эту дурацкую дуэль? Глаза закрылись сами собой, и я не заметил, как забылся тревожным сном. Утром я проснулся от того, что Гвен принялся вылизывать мне лицо. Сонно отмахнувшись от волка, я уже через минуту вскочил и заметался по комнате, одеваясь. Крадучись, пробрался по темной лестнице в гостиную. Одновременно со мной вошел Демидов, отряхивая со своих белых волос снег. За столом спал, уронив голову на скрещенные руки Роман. «Он что, всю ночь за пистолетами просидел?» Я подошел к нему и тронул за рукав. Горанин подскочил, а между пальцами его вытянутые руки замелькали очень нехорошие красные искры. «Эй, ты чего?» Я недоуменно посмотрел на него. «Пора вставать, если ты еще не забыл, что сегодня за день. Видишь ли, Дима...» рома погасил искры и протер руками лицо мне очень о так тебе удалось их зарядить послышался голос лео с противоположного конца стола я подошел к нему и уставился на лежащие в своих гнездах пистолеты. нет раздраженно проговорил Горанин. я за это и хотел извиниться эти проклятые пистолеты пистолеты заряжены взвести и стрелять Горанин не хватая больше пули голыми руками для этого существуют специальные щипцы. «Дима, удачи!» — перебил Ромку Лео, читая с развернутой бумажки, которая лежала рядом с НССР. «Это что еще за чертовщина?» Я выхватил у него из рук бумажку и с удивлением уставился на ровные строчки, выведенные просто идеальным, чуть заостренным, твердым почерком. Единственное, что немного портило совершенство написанных слов — наклон букв влево. А самое главное состояло в том, что почерк был мне совершенно незнаком. Простояли мы с открытыми ртами, наверное, минут десять, пока, наконец, не опомнились. Я решил, что попытаюсь разгадать эту загадку когда-нибудь попозже, а сейчас уже начал опаздывать на свою первую и, надеюсь, единственную дуэль. Мы подбежали к месту встречи, когда до часа икс оставалось 10 минут. Секунданты Полянского уже отмерили положенные 10 метров и воткнули в снег за неимением шпак или мечей палки. Увидев это издевательство над древней традицией, Демидов презрительно хмыкнул, Всем своим видом показывая, что все подготовительные мероприятия было необходимо возложить исключительно на него и Гаранина, чтобы не позориться. От этих палок чья-то добрая душа протоптала тропинки в разные стороны, чтобы нам с Полянским было удобнее расходиться, а потом сходиться. А то что это за дуэль, если кто-то увязнет в снегу и не сможет выбраться из сугроба? Внезапно вспыхнул свет, и на поляне перед воротами стало светло, как днем. Проморгавшись, я увидел, что вокруг места предполагаемой дуэли столпилась вся школа. От нас студенты и преподаватели были отгорожены прозрачным куполом, в котором я узнал щит от простейших физических воздействий. В этот щит кто-то вбухал просто невменяемое количество энергии. Думаю, что это был слава. Другим просто не хватило бы сил, даже если бы они объединили усилия. Хотя, возможно, я и ошибаюсь, и здесь просто использовали стандартный накопитель. Я глядел собравшихся, но так и не увидел в огромной толпе знакомого лица с россыпью веснушек. От этого мне стало грустнее, чем было до того, как я пришел на эту чёртову поляну. Зато впереди толпы, гордо вздернув подбородок, стояла Лиза. Она задумчиво переводила взгляд с одного дуэлянта на другого. Когда она посмотрела на меня, я слегка кивнул ей. Она же сморщила носик, скривила губы и демонстративно повернула голову в противоположную от меня сторону. Ей-то я что сделал? От нарастающего раздражения и нервозности пнул ближайший ко мне сугроб. Нашли цирк, мать их. Внезапно подумал, как хорошо Гвейну. Я сейчас не отказался бы повыть на все еще виднеющуюся на небе луну. «Вы не хотите примириться и пожать друг другу руки?» Очень нудным тоном задал вопрос Лео. Я не успел отреагировать, а бледный Полянский отрицательно покачал головой. «Вот кретин, нам же такой отличный вариант только что предложили». Выбирайте оружие. Выбирайте И Лео открыл на ссср предоставляя мне первому право выбора я невидяще протянул руку и вытащил пистолет мы синхронно скинули куртки и подошли к палкам повернувшись друг к другу спинами расходимся это уже объявил смирнов я честно пытался считать шаги на третьем сбился и плюнув на это дело просто шел стоп я остановился и развернулся к полянскому лицом он проделал то же самое я поднял пистолет Целиться из такого пистолета я не умел, Полянский тоже. А еще я понял, что эта пушка невероятно тяжелая. Уже очень скоро, секунд через пять, у меня начала дрожать рука. И чем дольше я держал этот пистолет, тем больше рука ходила ходуном. В это время раздался величественный бой кем-то наколдованных часов. На первом ударе Ромка проорал. «К барьеру!» Где они умудрились дуэльный кодекс тёмных раздобыть. Откуда они знают такие подробности? все это мелькало в голове пока я шел в обратном направлении рука уже выписывала восьмерки к тому же я замерз как та собака на седьмом ударе мы остановились и выстрелили ну что я могу сказать попали мы оба кар наполянского посыпались перья а следом ему на голову упала подстреленная мной ворона она имела неосторожность лететь над нами в тот момент когда я выстрелил а, -а, -а, -а, -а абрамов громко орал на одной ноте держась за задницу Полянский умудрился попасть в эту мишень, и, надо сказать, она была больше моей вороны. Внезапно мне стало так смешно, что я рухнул на колени в снег и заржал. «Ну и кто из нас победил, а, Полянский? Подозреваю, что я, потому что я хотя бы не подстрелил своего секунданта!» – заорал я сквозь смех. «Давай еще раз!» – завопил красной от злости и растерянности Полянский. При этом он поглядывал на своего друга, которому в этот момент уже оказали первую помощь. Ахметова тоже решила не пропускать этого зрелища и находилась вместе с нами внутри купола. Рана на заднице Абрамова оказалась незначительной. Пуля, всего лишь порвав штанину, слегка поцарапала кожу. Моей сороке так не повезло. «Нельзя!» Я поднялся и бегом добежал до своей куртки. «Во-первых, это запрещено правилами. Во-вторых, мы все равно не сможем их заново зарядить. Я закутался в куртку и бросил пистолет в НССР». Роман тут же направился к моему сопернику, кусая губы, чтобы не заржать. «Смирись, Маквиты». «Ничего еще не закончилось, Наумов», — процедил Полянский. «Слышишь, ничего не закончилось. Твой всесильный папаша не всегда сможет тебя защищать. Если ты еще раз откроешь рот и скажешь какую-нибудь пакость о моем отце, клянусь тебе, ты очень сильно об этом пожалеешь». Я сжал зубы так, что они заскрипели. Да я только из-за Саши согласился на этот фарс. Я не позволю какой-то гниде трепать его имя. Высказав свои пожелания, заметно побледневшему Полянскому, я ни на кого больше не обращая внимания, побрел в сторону входа в школу. Мне срочно нужно согреться, иначе я точно свалюсь с простудой, и Полянского объявят победителем.